«Поражение. Лучший выход в теперешнем положении – покончить самоубийством», – отрешенно размышлял Туттор Рор, попривыкнув к пристегнутым наручникам. «Но ведь не дадут же, гады». Он обвел взглядом вовсе не пустую, но на его привыкший к информационной перенасыщенности взгляд совсем полую комнату. Ученик честного меча у входа его не занимал, а кроме него в каюте не было ни одного предмета сложнее откидной полки. Хоть бы подшивку оперсводок принесли, пусть даже за прошлый месяц помечтал генерал-канонир. «О чем я думаю?» Невесело улыбнулся он про себя. «Скучно? А каково будет там, в мире, из которого вынырнул мертвый драконий глаз? Кстати, не видно теперь неба ни в какой телескоп. Интересно, может быть, он снова потух? Странные штуки-звезды, если смотреть с точки зрения науки. Неужели, правда, все три столь разные светила одной природы? Где-то он о такой теории слышал. Бред, конечно». Но в принципе, если объединить рыжую мать, кровавый пожиратель и этот, предсказанный когда-то драконий глаз, что у них общего? Понятно дураку, излучение энергии вовне. Неужели у них внутри правда идет непрерывный подрыв водородной бомбы? Вот это мощность. Совсем еще не старый генерал несколько загрустил. Он подумал, что со своим увлечением, тактикой и погружением в хозяйственную жизнь боевой горы, не успел узнать о строении вселенной самого главного. Может попросить почитать учебник астрономии? прикинул он вариант предсмертного развлечения в качестве последней просьбы приговоренного вдохновиться перед уходом в мир иной и нагрузиться от решенности под завязку перед пытками вряд ли дадут сволочи да и если на борту ящера такой учебник то торжор снова растянулся на откидной койке со сцепленными руками лежать было неудобно но слава рыжей матери браслеты защелкнули впереди и можно даже завалиться на спину подложив под голову перехлестнутые руки допустимо еще поспать Правда, совсем недавно он уже делал это. Но можно ведь было продолжить получение бесплатного удовольствия. Кто мешал? Раньше в суматошном командирском бытии это как-то не очень получалось. Однако как можно спать? Как можно наслаждаться чем-то, когда где-то в недрах гигатанка какие-то из отсеков уже превратились в камеры пыток? Там уже корчатся, выплевывая кровавую пену молодые ребята, бывшие соучастники заговора. Как можно наслаждаться сном, пусть и не на застеленной, твердой, беспиринной коечке, зная, что это ты их втянул в историю, в так хорошо продуманную и законспирированную на первый взгляд, но в действительности, как оказалось, авантюру чистой воды. И главное, что пытать их мурашудит, может, не нарушая никаких пунктов своего устава честного меча. Правда, что есть эти пункты в боевой отрешенности сонного ящера? Так, словесная завеса. Даже его, генерал-канонирское тело, не сильно они прикроют. А что говорить о мальчишках-офицерах? Мурашудит может вообще отдать их на растерзание ученикам честного меча, а у тех прыти и азарта не занимать, план с перевыполнением и в сжатые сроки. Но если честно, размышлял далее сквозь наваливающуюся дрему тут урор. разве только о своих молодых соратниках я пекусь? Прав все-таки верный друг Мурашудит. Больше всего пекусь я а не незащитившем меня железе любимом сонном ящере. Что-то с тобой сейчас деется, милый друг Соня. «Не наводятся ли на твои покатые и и головки баков? И успею ли я узнать об этом прежде, чем содрогнется приплюснутое миллионотонное яйцо, давя во внутренностях тараканов-человечков? И кто сейчас управляет гигамашиной, если арестованы все участники заговора?» И на этот, и на другие вопросы у генерала Канонира не имелось ответа. Он не был уверен, что вообще когда-нибудь получит их, хотя надежда теплилась. Не зря говорят, что она поворачивается к оторванной голове последней.